Глава пятая. Моя воля. Закон. Стабс, как система контроля регулиума, не имела физической штаб-квартиры никогда. Ни во времена процветания плутонийской цивилизации, ни позже, когда к регуляции реальности подключились люди, перенявшие стафету атлантов в потомков марсиан. Все ее структуры, по сути, являлись виртуальными компаниями, поддерживающими связь через интернет и виртуальными и буферные компьютерные сети. Тем не менее, служащие этих компаний, в том числе комиссары баланса, были живыми людьми, имели свои офисы, в большинстве своём для прикрытия основной деятельности, квартиры, особняки и места отдыха. Глава Стабса, марсианин им иных, также распоряжался вполне материальными объектами, доставшимися ему в наследство от прежнего фондатора, но предпочитал жить на родине, то есть на Марсе. во времена процветания марсианской цивилизации в свою обитель на берегу Берилеева залива он покетал редко его руками и глазами становились сотрудники рангом пониже комиссары, инспекторы, чистильщики, наблюдатели, расчётчики. Все они служили Стабсу добровольно, отличаясь степенью ответственности и рангом в его иерархии. И все подчинялись воле фондатора, редко проявляя свои психологические особенности. Какие в стабсе не вживались. Они становились ненадёжными элементами в отлаженной системе и выбраковывались ещё на стадии их низших специалистов. Поэтому внезапное своеволие оперативного агента высшего звена, комиссара Стопана, заставило фундамента проанализировать деловую атмосферу во всех звеньях стабса и сделать неприятный вывод. Он выдохся. Проблема замены главы системы появилась давно. Каждая новая сегрегация разума в регулиуме выдвигала своих лидеров, и прежние уходили, передав бразды правления Стапсом в надёжные руки — ветви, лапы, щупальца, псевдоподии. Однако Имник хотел остаться фундатором вплоть до стахастического предела, а ещё лучше — до полного сброса регулиума в хаос, для чего предпринял Семенов. беспрецедентные меры в этом направлении. Он ликвидировал двух лидеров земной Атлантиды и Гипербореи, готовых его заменить, пережил 13 покушений и не допустил к власти таких известных на Земле личностей, как Гермес Тресмегист, Кецаль Куатль, Александр Македонский, Будда и Серебряный Всадник. Бунт Стапана, человека вполне предсказуемого, стал для фундатора сюрпризом. Такого удара от комиссара он не ждал. И приказал комбе Уллербату, потомку Атлантов, нейтрализовать милисы всех Станиславов Пановых во всех виртуалах, даже в засыхающих, то есть в хрономогилах. На седьмой день после принятия решения Уллербат заявился к нему в резиденцию, называя её по старинке центром. Но фундатора было два десятка таких центров. по всей солнечной системе и вычислить, в каком из них он в данный момент находился, было невозможно. Однако Оллербатa он всегда принимал в резиденции на Марсе, в зале Стратигала. Оллербат бывал здесь не один раз, давно привык к сложнейшей системе управления региумом, но и он какое-то время с интересом смотрел на грандиозное сооружение в центре гигантского зала, отслеживающее все важнейшие события. которые происходили в Солнечной системе. В принципе, стратегал являлся точной моделью регулиума, использующей для контроля физических и социальных процессов все достижения цивилизаций, родившихся и уже умерших с момента образования временно стабилизированного пространственного узла. Но больше всего Оля Арбата воодушевляла не беспрецедентная сложность стратегала, а прозорливость и ум тех, кто его строил с нуля. Видимо, они умели ходить в далёкое будущее и создавали контроль-систему с таким расчётом, чтобы её и могли пользоваться все последующие разумники. А ведь первыми, кто задумал стратигалка как системный компьютер-задатчик, были плутоняне, то есть разумные системы микроорганизмов. Докладывайте. Прошелестел в голове Атланта бестелесный голос фундатора. Он наглянулся. Похожий на седового лемура, в золотистом комбинезоне на него смотрел имних, расположившийся на антигравитационном блюде с узким и длинным стаканчиком в лапке, заполненным какой-то дымящейся оранжевой жидкостью. — Комба, стопан, нейтрализован, — сказал Олербат. — Уничтожен. Сброшен в хроник, не имеющий выхода в мейнстрим. Надо было его физически уничтожить, а его дубли мелиссы Пановых в базовой реальности отсутствуют. Я приказывал найти и нейтрализовать мелиссы Пановых во всех заброкованных хрониках. Но ведь род стапана очень глубок, он уходит в прошлое на миллионы лет. Вы не поняли. Я сказал: всех. Из стаканчика в лавке фундаментара выплеснулся фонтанчик оранжевого пара. И мнех вдохнул этот фонтанчик, расслабился, глаза его заблестели. "Это не целесообразно", осторожно возразил Оллербад. "Ликвидация полными лисса рода Пановых может спровоцировать нежелательные бифуркационные волнения в базовой реальности". Панов. "Обась". Им них сделал глоток, блаженно закрыл глаза, посидел так немного, закончил. «И моя воля — закон. Вам этого недостаточно, комиссар. Я считал, что закон — это сохранение равновесия в регулюме. Выполняйте!» — бросил фундатор. Его невесомое кресло-блюдо поплыло прочь, скрылось... протаевшей щели выхода. Оллербадт, проводил главу Стабсом, ничего не выражающим взглядом, глянул на сверкающий букет сфер Стратигала. Впервые в жизни его душу охватило сомнение. Фундатор не привёл ни одного убедительного доказательства в пользу необходимости полного стирания рода по Новых, а его обоснование "моя воля закон" не могло служить доказательством, потому что было сугубо субъективным. В глубине хрустальных сфер «Стратегала» вспыхнул язычок пламени. Оль-Арбат задержался, уверенно находя объект. Земля. Страна Иран. Время начала 2008 года. Ну, правильно. Соединенные Штаты Америки нанесли бомбовый удар по Ирану. Одна из ракет попала в подземный ядерный реактор, тот взорвался. Среди операторов, обслуживающих «Стратегал», наметилось оживление. Оллербат понял их чувства. Земные равновесия А и К должны были нейтрализовать намерения США и не допустить военного конфликта. Однако равновесие К, управляемое маршаллессой, отстаивало другой вариант развития регуляума, и война между Ираном и США всё же началась. Пора вмешаться, подумал Оллербат рассеянно. Иначе регулюум из-за несогласования действий равновесий не доживёт и до отражающего предела. Вы ещё здесь? Комиссар вкратцево поинтересовался внезапно объявившийся в зале имних. Анализируя задание, ответил Оллербат: "Намечаю варианты исполнения". Слегка поклонившись, он протянул тхабс линию на землю. Вышел в Россию, Ярославль. чтобы оттуда двинуться в прошлое и проследить мелись со родственников по Новых. Но мысль проанализировать задание фондатора вернулась, и Оллербат просочился в зал дублирующего стратигала, расположенного на Луне. На самом деле стратигал был один на весь Регулум, но для удобства пользования были проявлены три его дубля: два на Земле, ими пользовались равновесие и один на Луне. которым могли пользоваться все, кто имел доступ к системе контроля. Оллербат расположился в свободном операционном коконе и углубился в расчёты последствий, которые могли возникнуть после стирания рода Пановых. Расчёты заняли более 8 часов и потребовали много энергии. Пришлось даже прибегать к стимулирующим средствам. Но комбо остался удовлетворён. Его предположение подтвердилось. Ветви рода Пановых протягивались в бездны прошлого и будущего, и стереть их все было очень трудно. Мало того, их исчезновение нельзя было сгладить ламинарно. Возникали темные узлы непросчитываемых дисперсий, которые тоже надо было гасить. Так оказалось, что ликвидация Мелиссы Деда Панова по матери в начале новой эры около двух тысяч лет назад приводила к возникновению «Хохлопанской империи», занимавшей пол-Европы от Чёрного моря до Балтийского, если иметь в виду современную терминологию. А в конце XX века к власти в Белой России, преемницы Хохлопанской империи, приходил Сталлер, одиозная личность, мечтающая объединить весь мир под протекторатом Великой голубой орды и сократить население земли до 1 миллиарда. Его правой рукой был не менее выдающийся диверсант Шпион и террорист Дюла Иннлер, род которого занял место рода Пановых. Впрочем, хватало и мелких конфликтов, рассеянных по истории Регулима, возникших по вине сброса рода Пановых, стираний его из памяти стратегала. К примеру, русско-шведских войн становилось вдвое больше. Турция как государство в результате русско-турецкой войны 1735 года исчезала вовсе. Европейцы обнаружили Америку на 3 столетия раньше, а индейцы майя переселились на африканский континент, позже в Австралию и выжили. В принципе, Оллербата это никак не касалось. Да и сентиментальным он не был, и тем не менее он являлся жителем земли, которая представляла собой в нынешние времена базовую реальность регулимую. Поэтому всё, что на ней происходило, касалось и его. Сначала он перепроверил получившиеся выводы, потом задумался. До сего момента он выполнял задания фундатора, не особенно переживая за последствия своей работы. Обрезал два десятка хрономогил, то есть подчистил грубые просчёты земных равновесий и закрыл доступ к сброшенным виртуалам из базовой реальности и обратно. Изменил Мелиссы более двух сотен существ, людей и других разумников, способных поколебать стабильно закрепленный пространственный узел. Ликвидировал физически два десятка особо опасных лидеров, деятельность которых могла нарушить и без того хрупкое равновесие, регулирующих регулиум сил. Исправил возникшие в прошлом нелинейности исторического развития земной цивилизации, хотя при этом пришлось пожертвовать красивыми вариантами бытия, техническими достижениями и спокойствием мировых социальных процессов. Об одном из таких вариантов он сожалел до сих пор. Когда в первой войне Атлантиды и Арктиды победила его родина, и на земле временно возник социальный структурный артефакт Обессенида, объединившая всех трёх глазных обитателей земли в единый мозг. Однако при этом исчезло более 90% крупных форм жизни. в том числе динозавры, и вариант пришлось забраковать. Правда, последующий вариант реальности потребовал новых жертв. Пришлось расстаться с теми же динозаврами, свалив на победившую Атлантиду гигантский 10-километровый астероид. Зато впоследствии развитие цивилизации людей пошло в нужном направлении, и Стабс оставил этот вариант в качестве базового. В тихой пещере головы Олярбата Возник источник мысленного звука, словно кто-то робко тронул струну бас-гитары. Это снова стучался в сознании Комбы, вызов фундамента. Оллербот привычно настроил нужные структуры мозга в резонанс с поступившим сигналом, услышал щебечущий голосок. Вам нужна помощь, комиссар. Оллербот хотел отказаться, но вовремя подумал, что и стапан начал с подобного отказа. поэтому вежливо ответил. «Помощь не помешала бы». В «Ваше распоряжение поступают Инба-Ханум и Чизба-Веришнец». «Благодарю, экселленц». «Докладывайте о продвижении дела каждые двадцать четыре земных часа». «Слушаюсь, экселленц». Олербатор шнуровал операционный кокон и обнаружил ждущих его оперативников — Ин был ханома в прошлом монахов эпоху царствования Иоанна Грозного. И чис был верешнецца, фейтонца, похожего на гигантское земное насекомое богомола. Фундатор абсолютно точно вывел своих посланцев на объект, тонко подчёркивая комбе важность приказа. Какие инструкции он им выдал, можно было только догадываться.